Особенно навалились на него последний год, говорили, будто получены какие-то новые указания. В качестве лечения возбудившихся, а точнее сказать, наказания, применялось главным образом три средства. Первое – аминозин. От него обычно человек впадал в спячку, какое-то отупение, и переставал соображать, что с ним происходит. Второе – сульфазин или сера. Это средство вызывало сильнейшую боль и лихорадку. Температура поднималась до 40-41 градуса и продолжалась 2-3 дня. третья укрутка. Это считалось самым тяжелым. За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек, мокрой скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро теряли сознание, и на обязанности медсестер было следить за этим. Потерявшему сознание чуть-чуть ослабляли укрутку, давали вздохнуть и перейти в себя, а затем опять закручивали. Так могло повториться несколько раз. Учитывая откровенный терроры и произвол, в больнице, наше полное бесправие и бесконтрольность санитаров, все мы буквально ходили по краю пропасти и каждую минуту могли срабаться. Двое ребят, сидя в одной камере, от скуки стали бороться. Неудачно повернувшись, один из них рассек бровь о батарею отопления и попросил у сестры йоду. Тут же в журнал наблюдений записали, что они возбудились, и оба получили уколы серы. Все время приходилось быть настороже, как-то налаживать хорошие отношения с обслугой и сестрами. На самом последнем этаже первого корпуса в пятом отделении были элли. Резинки. Камеры, обитые мягким материалом, чтобы буйно помешанный не мог разбить голову о стенку. Держали там по одному в камере, голым, и, говорят, били немилосердно. Сравнительно недавно убили там какого-то психа, сломали ему хребет. Другой задохнулся в укрутке, не успели раскрутить. Виновных, конечно, не обнаружили, убитых списали. Психи всегда виноваты. Второй корпус считался лечебным, но лечили в сущности везде одинаково. Правда, там были еще специальные палаты для инсулиновых шоков. В седьмом отделении свирепствовал Валерьяныч, так звали фельдшера по имени Виктор Валерьянович. Это был настоящий садист и буквально болел, если за свою смену кого-нибудь не загнал в укрутку. Один из наших братьев, Толик Беляев, осужденный за анекдоты о Хрущеве, Зачитался как-то допоздна и не заметил, что объявили отбой. За это Валерьяныч сделал ему укрутку и, конечно, записал, что Беляев возбудился. Угроза расправы постоянно висела над каждым из нас. Чуть что санитары-надзиратели кричали злобно «Что? В укрутку захотел? Серый? Хочешь!» А раз назначенные уколы аминозина делали потом автоматически, часто забывая отменить закалывали до такой степени, что шприц не лез в ягодицы. Помню, как-то меня повели в кабинет физиотерапии на прогревание миндалин, от ленинградской сырости у меня обострился мой хронический тензилит и держалась температура. И вот, зайдя в большой кабинет, я вдруг увидел фантастическое зрелище. На десятки топчинов в ряд лежали ничком люди, подставив свои голые задницы под специальные лампы прогревания. Их настолько закололи аминозином, что шприцы не прокалывали мышцу, и нужно было как-то размягчить, рассосать инфильтраты, чтобы снова приняться за лечение. В общем-то, такие, как Валерьяныч, встречались редко. Кругом царили безразличие, равнодушие, цинизм. Как хирурга не волнует вид крови, а служителя морга — вид трупов, Так и здешним сестрам, санитарам, врачам была привычна жестокость. Само собой разумелось, что больной не человек не может и не должен иметь каких-то желаний или человеческих чувств, и некоторые врачи вполне откровенно называли больницу наш маленький Освенцем. Здоровый человек, попав в такое место, стремится как-то отличить себя от психически больных, выделиться, убедить окружающих и самого себя, что он-то другой. В любом отделении возникает такая группка здоровых, своего рода клуб нормальных людей посреди болота безумия. Обычно они